Глава 4. Воскресенье было посвящено таинству Пресвятой Троицы, понедельник Святому Духу, вторник ангелам-хранителям, среда Святому Иосифу, четверг при Святом таинству Причастия, пятница с Страстям Господним, суббота при Святой Деве Марии. Каждое утро оно снова проникалось благодатью святынь и таинств. Его день начинался ранней мессы и самоотверженным принесением в жертву каждого своего помысла и каждого деяния воле верховного владыки. Холодный утренний воздух подстёгивал его благочестие, и часто, стоя на коленях в боковом пределе среди редких прихожан и следя по своему переложенному закладками молитвеннику за шёпотом священника, он поднимал глаза на облачённую фигуру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 В надежде на сына, искупившего его грехи, и в любви к Святому Духу, осиневшему его, и эту трижды тройную молитву он возносил к трём ипостасям через Святую Деву Марию, прославляя радостные, скорбные и славные таинства.